Артур Конан Дойл. Когда мир завопил. Если мне не изменяет память, мой друг Эдвард Меллон, журналист из газет, как-то упоминал о профессоре Ченджерре. Кажется, ему довелось участвовать вместе с ним в каких-то удивительных приключениях. Однако, обычно я так поглощён работой, и моя фирма настолько завалена заказами, что в голове у меня удерживаются лишь факты, не выходящие за рамки моих профессиональных интересов. Вот и о челленджере я имел самое смутное представление. Помню, услышал о нём как о гениальном сумасброде, нравов вспыльчивого и необузданного. Поэтому я был крайне удивлён, получив однажды от него деловое письмо следующего содержания. 14 Bis, Elm Marg Gardens, Kensington. Сэр, мне необходимо воспользоваться услугами специалиста по партизанскому бурению. Не скрою, сам я невысокого мнения о специалистах узкого профиля, и предпочитаю людей, обладающих подобным мне универсальным интеллектом. У них более разумный и широкий взгляд на вещи, нежели у тех, кто специализируется в какой-то отдельной области, что, вы часто является не более чем ремеслом, и потому наделён весьма ограниченным кругозором.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 Мы знакомы ещё с тех давних пор, когда оба играли в Рагер за Ричмонд. Я нашёл его всё тем же весельчаком-ирландцем, и его очень позабавила моя первая стычка с челленджером. "Эт пустики стерина", сказал он, "стоит провести в его обществе хотя бы 5 минут, и покажется, что с тебя заживо сдирают кожу, а уж по части оскорблений ему нет равных". Так почему же всё это терпят?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 В том-то и чудо, этот самый могучий интеллект в Европе, к тому же подкреплённый такой активностью, которая позволяет ему воплотить все свои замыслы. Коллеги постоянно вставляют ему палки в колёса, поскольку люто ненавидит его. Но это всё равно что на сотне траулеров пытаться удержать на месте трансатлантический лайнер. Он просто не обращает на них внимания и спокойно идёт своим курсом. Ясно одно: я не желаю иметь с ним ничего общего и, пожалуй, отменю нашу встречу.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 Можешь называть это как хочешь. Видишь ли, я пользуюсь полным доверием старика и не могу сказать ничего определённого, пока он сам не решит. Но кое-что всё же могу тебе сообщить, поскольку это было в газетах. Некто Беттертон, разбогатевший на каучуке, несколько лет назад оставил всё своё состояние челленджеру с условием, что эти средства будут использованы в интересах науки. Оказалось, что это колоссальная сумма, несколько миллионов. Тогда Челленджер приобрёл земельный участок в районе Хенксет-Дауна в Суссексе. Это была бросовая земля на северной оконечности мелового края, значительную часть которой он обнёс колючей проволокой. По середине участка была глубокая лощина. Здесь он и начал раскопки. Заявил: "Тут мелон снова подмигнул, что в Англии есть нефть, и он намерен это доказать" построил небольшой комфортабельный посёлок, заселил рабочими, положив им хорошее жалование, и те поклялись держать язык за зубами. Как и весь участок, лощина тоже обнесена колючей проволокой и охраняется сторожевыми собаками. Из-за этих зверюг несколько репортёров чуть было не лишились жизни, не говоря уже о штанах. Дело это, не бывало по размаху, ведёт фирма Сэр Томусом Мордена, но и её сотрудники поклялись молчать. А сейчас видно, наступило время, когда потребовалась помощь специалиста по партизанскому бурению. Надеюсь, теперь-то ты не откажешься от этого предложения. Не глупи, дело сулит массу новых впечатлений, а вдобавок и джек на кругленькую сумму, не говоря уже о перспективе поработать бок о бок с самым удивительным человеком из тех, кого ты когда-либо встречал или сможешь повстречать в будущем. Доводы Мелоуна подействовали. И в пятницу утром я отправился в Энмар-Гарденс. Я так боялся опоздать, что оказался у дверей на двадцать минут раньше назначенного. Я томился в ожидании у дома, и вдруг взгляд мой упал на Роллс-Ройс, который показался мне знакомым. У него была характерная серебристая стрелка на дверце. «Ну, конечно же, это автомобиль Джека Девеншера, младшего компаньона знаменитой фирмы Мордена».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 Всё точно, мистер Перлис Джонс. 10:30. Всё в порядке. Мы должны соблюдать осторожность, мистер Джонс, поскольку нас одолевают журналисты. Профессор, как вы возможно осведомлены, недолюбливает прессу. Пожалуйте сюда, сэр. Профессор Челленджер сейчас примет вас. В следующем мгновении я уже был в обществе профессора. Мой друг Тэт, мил он, в своём рассказе Затерянный мир обрисовал этого человека гораздо лучше, чем это мог бы сделать я, и потому не стану затруднять себя описанием. Единственное, что бросилось мне в глаза, это исполинских размеров туша за письменным столом красного дерева, длинная чёрная борода лопатый и два громадных серых глаза, вызывающе глядящих из-под полуприкрытых век.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 Скажите спасибо вашему крёстному отцу, мистер Джонс, поскольку именно это нелепое имя и привлекло поначалу моё внимание. Профессор Ченджер, я пришёл сюда для деловой беседы, а не для того, чтобы обсуждать с вами моё имя, сказал я с достоинством. Вы, милый мой, похоже, очень обидчивы. У вас с нервы не в порядке. С вами надо быть начеку, мистер Джонс. Прошу, вас, садитесь и успокойтесь. Я читал вашу брошюрку о мелиорации Синайского полуострова. Вы уж сами написали. Конечно, сэр. Кажется, на обложке проставлено моё имя. Вот именно. Вот именно. Но это не всегда одно и то же, не так ли? Тем не менее, я готов принять на веру ваше утверждение. Книга эта не лишена определённых достоинств. За скучным, тяжеловесным слогом обнаруживаются неожиданные проблуски мысли, то и там мелькают крупицы здравого смысла. Вы женаты? Нет, сэр, не женат. «Ну, в таком случае, есть надежда, что вы сумеете хранить тайну». «Если уж я дам слово, то непременно его сдержу». «Ну, хорошо. Мой юный друг Мэйлоун...» Он говорил так, словно Теду было не больше десяти лет от роду. «Хорошо отзывается о вас. Он считает...» что вам можно доверять. Это очень важно, поскольку я в настоящее время провожу один из величайших экспериментов, можно даже сказать, величайший эксперимент в мировой истории, и предлагаю вам поучаствовать в нём. Почту за честь. Это действительно большая честь. Признаюсь, я не привлёк бы никого к этому делу, если бы не гигантский размах предприятия, если бы это не требовало специалистов высочайшего класса. Теперь, мистер Джонс, заручившись вашим словом, перехожу к существу вопроса. Так вот, я считаю, что земля, на которой мы живём, сама является живым организмом со своим кровообращением, органами дыхания, а также нервной системой. Передо мной несомненно сидел сумасшедший. Ваш мозг, насколько я могу судить, продолжал он, не в состоянии воспринять мою идею, но постепенно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 Первый человек, который пробуравит эту огрубевшую шкуру, можно даже сказать об этом как о свершившемся факте, который пробуравил её. Вы сделали это? При весьма эффективном содействии Мордана и Ко. Думаю, можно сказать да. Я сделал это. Несколько лет неустанной работы, которая не прекращаясь ни днём, ни ночью, велась при помощи всевозможных буров, свёрл, землечерпалок, и взрывов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 Возможно, вам будет интересно узнать, что в ходе работ мы наткнулись на угольные пласты, которые в конечном итоге возместят нам расходы. Нашей главной трудностью были подземные источники в нижнемиловых слоях и гастинские песчаники, но мы и их преодолели. Теперь предстоит заключительный этап, и он пройдёт у нас под знаком мистер Перлес Джунса. Вы, сэр, в роли комара, ваш артезианский бур как жалящих оботак.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 «Чудом техники?» «Вы меня не поняли, мистер Перлис? То ли я неясно выражаюсь, то ли у вас голова дырявая? Трудно сказать. Я вполне представляю себе возможности артезианского бурения и вряд ли стал бы тратить в миллионы на мой исполинский туннель, если мне нужно было бы пробуравить шестидюймовую скважину. Единственное, что потребуется от вас, это иметь на готове острый бур длиной не более ста футов, приводимый в действие электромотором». Вполне подойдёт обыкновенный ударно-канатный бур, поднимаемый вверх с помощью противовеса. Но почему электромотор? Я, мистер Джонс, даю распоряжения, а не объясняю. Прежде чем мы закончим эксперимент, может случиться. Подчёркиваю, может случиться, что ваша жизнь будет зависеть от того, насколько надёжно налажено управление буром на расстоянии при помощи электричества. Надеюсь, это несложно сделать? Ну, конечно, нет.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 А теперь, мистер Джонс, у меня есть другие дела, поэтому желаю вам всего хорошего. Можете набросать проект контракта с расчётом ваших расходов и представить управляющему работами. Я поклонился и повернулся, чтобы уйти, но не дойдя до двери, остановился. Одолело любопытство. Профессор Жуйяр рос написал что-то, скрипя по бумаге гусиным пером, и недовольно поднял на меня глаза. Ну что вам ещё? Я думал, вы уже ушли. Позвольте всё-таки спросить, Сэр, каково практическое значение столь необычного эксперимента? "Довольно, Сэр, убирайтесь!" раздражённо закричал он. "Будьте выше низменной меркантильности и примитивного торгашества. Избавляйтесь от своих убогих представлений о бизнесе. Науке нужны знания. Даже если путь познания сам ведёт нас к цели, мы всё равно должны прилагать усилия к её достижению. Понять раз и навсегда, кто мы?" Где мы? Почему живём? Разве это само по себе не величайшее стремление человечества? Всё, сэр, проваливайте. Его массивная чёрная голова вновь склонилась над бумагами и слилась с бородой. Гусиное перо заскрепело ещё пронзительнее. Я оставил его, этого удивительного человека, ломаю голову над странным делом, в которое оказался вовлечён с его лёгкой руки.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 Но Нюша, это правда. Конечно же, правда. Челленджер не станет зря говорить. Но насколько ты в курсе дела? Он уже рассказал тебе о Хэнксиддауне? Да, но не вполне внятно. Можешь мне поверить, дело это грандиозно, и по замыслу, и по исполнению. Он ненавидит гозядчиков, но мне доверяет. Знает, что лишнего не скажу. От того-то я и допущен к его секретам, или точнее, посвящён в некоторые из них. Он стреленный воробей, поэтому никогда не знаешь, насколько он откровенен. Но как бы то ни было, я достаточно осведомлён, чтобы заверить тебя, что Hex Sit Down это реальное дело, причём находящееся на стадии завершения. Мой тебе совет: не торопи события, просто держи свою технику наготове. Очень скоро тебе придёт уведомление или от него, или от меня. Получилось так, что со звёздем явился сам Мелло.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 У меня всё готово и даже погружено в машину. Грузовик может отправляться в любую минуту. Тогда не стоит терять времени. Я рекомендовал тебя как сгусток энергии и олицетворение пунктуальности, так что уж не подведи меня. А мы тем временем вместе поедем на поезде, и по дороге я расскажу тебе, что предстоит сделать. Было чудесное весеннее утро.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 Вполне достаточно для любого среднего интеллекта, но я не сомневаюсь, что вам потребуется дополнительное указание. Свои вопросы можете задавать через нашего юного друга Мейлоуна, Джордж Эдуард Челленджер. Вполне понятно, что по прибытии на станцию Сторингтон к северному подножью южного даунса я был крайне взволнован. Нас ожидал видавший виды Vauxhall 30, на нём мы проехали 6-7 миль, трясясь по каким-то просёлкам и тайным тропам. Несмотря на свою кажущуюся заброшенность, они были глубоко изборождены колеями и носили следы оживлённого движения. Лежавший в траве сломанный грузовик попавшийся нам по пути, свидетельствовал о том, что дорога это стало тяжёлым испытанием не только для нас. Однажды из-за куста у тёсника показались части какого-то заржавевшего механизма, похожие на клапаны и поршень гидравлического насоса. "Это всё челленджер", ухмыльнулся Мелун, говорят, машина на 1/10 дюйм оказалась больше необходимого размера, и он просто выкинул её на обочину. И ему, конечно же, был предъявлен иск. "Иск, милый мой, да нам можно держать здесь собственный суд. Дело наберётся столько, что судья целый год будет над ним корпеть". И правительству, кстати, тоже. Старому чёрту на всех наплевать. Король против Джорджа Челленджера и Джордж Челленджер против короля. Ну и на сутяжничает Цжение. Вот мы и приехали. Всё в порядке, Дженкинс, можете нас пускать. В автомобиль заглядывал здоровенный детина с заметно изуродованным ухом. Лицо его выражало подозрительность. Узнав моего спутника, он успокоился и отдал честь. Порядок, мистер Меллоу. А я уж было подумал, что это сы sheet от пресса из Америки. Так это они сейчас у нас на хвосте. Сегодня они вчера Times околачиваются. Вот полюбуйтесь. Он указал на крошечную точку где-то на горизонте. Видите отблиск? Это телескопчик как сказать Daily News. Да они теперь буквально охотятся за нами. Однажды я видел, как они сгрудились, словно стая ворон там у Бикона.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 Отпустите меня, Шепелон, уберите руки. Меллон, ну скажи же, ты этой проклятой горели. Отпусти его, Дженкинс, это мой друг, крикнул Меллон. Но «Ну, Устерина, в чём дело? Чего ты здесь потерял? Твоё место на Флит-стрит, а не в этом медвежьем углу. Сам знаешь чего, сказал наш газетчик. У меня задание написать репортаж о Хенгис Дауни, без него мне лучше не возвращаться. Очень сожалею, Рой, но тебе здесь ничего не светит. Придётся остаться по ту сторону забор. Если тебя это не устраивает, обратись к профессору и попроси разрешения на осмотр объекта. Я уже просигал, сказал журналисту Никола. Сегодня утром. Ну и что он сказал? Сказал, что выбросит меня в окно. Майлтон засмеялся. А ты что? А я ему: "У вас что, дверь сломана?"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 Возвращайся в редакцию. Подожди пару дней, а я как только старик позволит, дам тебе всю информацию. Так что нет никакого шанса войти, ни малейшего. А если плату по договорённости, ты б лучше думал, что говоришь. Я слышал, что это будет кратчайший путь в Новую Зеландию. Это будет кратчайший путь в больницу, если ты ещё станешь здесь ошиваться, рой. А теперь прощай, у нас дела. Это Рой Перкинс, военный корреспондент, объяснил Мэлл он, когда мы шли по двору. Теперь репутация у него испорчена, ведь он всегда считался непревзойдённым. Ему помогает пухленькое наивное личико. Когда-то мы работали вместе. А вот там, он указал на группу деревенского вида построек с красными крышами. Живут рабочие, отличные, специально отобранные мастера. Они получают здесь гораздо больше среднего заработка.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 Но давайте сначала вместе пообедаем, а потом уж вы сами всё увидите. После поспешной и скудной трапезы главный инженер строгательным усердием показал нам оборудование машинного отделения и отработавшие агрегаты всякого возможного назначения грудой валявшиеся прямо на траве. С одной стороны стояла огромная гидравлическая черпалка Эрла, теперь демонтированная, первая начинавшая земляные работы.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 По 3-дюймовым трубам оно передавалось в шахту и приводило в движение четыре перфоратора с полуим насадками Брантовского типа. К зданию машинного отделения примыкала электростанция, снабжавшая энергией огромную осветительную установку. Рядом была установлена ещё одна турбина мощностью 200 лошадиных сил, которая вращала 10-футовый вентилятор через 12-дюймовую трубу, нагнетая воздух на самое дно шахты.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 У подножья подковы, состоявшей из мело, глины, угля и гранита, высился частокол железных стоек и дисков, в котором тянулись щупальца насосов и тросы подъёмников. Все эти стойки и опоры соединялись с кирпичным зданием машинного отделения, замыкавшим конце подковы. Внизу лежало устье шахты огромное зияющее отверстие 30-40 футов в диаметре, выложенное кирпичом и местами забетонированное.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 Ну кое-что из твоего оборудования уже можно монтировать. Думаю, сейчас стоит спуститься вниз, тогда ты сам сможешь оценить обстановку. У машинного отделения была небольшая пристройка, куда он и провёл меня. На стене висело несколько довольно просторных костюмов, сшитых из тончайшей шёлковой материи. По примеру Мэлоуна я разделся и облачился в один из них. На ноги надел лёгкие туфли на резиновой подошве. Мэлоун, который переоделся быстрее, первым вышел из раздевалки.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 Только тогда я понял, что это был фотоаппарат. Мой работник уныло поднялся с земли. «Чтоб ты сдох, Мэллоун!» — сказал он. «Совсем новый фотоаппарат и стоит десять геней!» «Ничем не могу помочь, Рой. Вижу, ты собираешься фотографировать. Что мне еще оставалось делать?» «Как черт побери, вам удалось заделаться ко мне в помощники!» — закричал я, горя праведным гневом. Ловкач ухмыльнулся и подмигнул.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 Территория за колючей проволокой, охраняемая бандитами и кровожадными псами, заключительный аккорд звучал так. От входа в англо-австралийский туннель меня оттащили два головореза, один из которых по профессии журналист, а на деле грубый мужилан, жалкий прихлебатель, второй же мрачная фигура в дурацком тропическом костюме, выдающий себя за специалиста по партизанским скважинам, хотя внешность его больше напоминает грабителя с большой дороги.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 Мой десятник со своим мнимым помощником навалили оборудование как попало. Но Меллон уговорил меня не обращать на это внимания, а как можно скорее спуститься вниз. Мы вошли в подъёмник, представлявший собой клетку из стальных решёток, и в сопровождении главного инженера отправились в самые недра земли. Здесь действовала целая система автоматических подъёмников, каждый из которых управлялся со своей площадки, выбитой в стене шахты. Подъёмники двигались с большой скоростью.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 Вслед за угольными пластами начинался какой-то смешанный слой, по виду напоминавший бетон. А дальше шёл обыкновенный гранит, кварцевые кристаллики которого мерцали и вспыхивали так, словно тёмные стены шахты были покрыты алмазной крошкой. Мы забирались всё глубже и наконец достигли такой глубины, на которую прежде не спускался ещё ни один смертный.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 Здесь постоянно что-то движится, колеблется, меняется. Ума не приложу, в чём тут дело. Профессор, похоже, доволен, но для меня всё это крайне непривычно. Должен признаться, что я своими глазами видел, как эта стена буквально-таки вздрогнула, сказал Меллон. В прошлый раз, когда мы устанавливали эти брусы для твоих буров, для большей прочности их вбивали в стену, так она вздрагивала при каждом ударе. Идея нашего старика кажется дикими в Лондоне, когда стоишь на твёрдой почве. А здесь, на глубине 8 миль, я уже не так уверен в их абсурдности. Если бы вы видели, что творится под этим брезентом, ваша уверенность ещё поубавилась бы, буркнул инженер. Мы прошли нижние слои как по маслу и упёрлись в какую-то небывалую породу. Закройте и не прикасайтесь к ней, приказал профессор. Вот тогда мы, выполняя его указания, накрыли её брезентом. Нельзя ли нам взглянуть? На скорбном лице главного инженера отразился испуг. Не шуточно это дело, нарушить приказ профессора, да того хитёр, что от него ничего не укроется. Ну да ладно, была не была, заглянем внутрь, а восьо пойдётся. Он повернул лампу, и свет её упал на тёмный брезент. Потом нагнулся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 лёгкую рябь едва пробегавшую по поверхности. Да и сама поверхность не была однородной. Внутри, просвечивая сквозь тонкую плёнку, виднелись мутные беловатые пятна, напоминающие собой воколе. Они постоянно меняли форму и размер. Мы стояли ошеломлённые этим невиданным зрелищем. Очень похоже на зверя, с которого заживо содрали шкуру, сказал Меллон благоговейным шёпотом.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 Можно было бы и получше закрепить их, но спорить с ним всё равно что противиться бешеному буйволу. Легче и безопаснее просто выполнить его приказание. Он считает, что вам следует установить здесь 6-дюймовый бур, закрепив его на бросиях. Думаю, это не составит труда. Сегодня же и приступлю. Можно себе представить, насколько необычной была для меня эта работа. А ведь мне доводилось бурить скважины на всех шести континентах. Профессор Ченджер настаивал, чтобы управление буром производилось на расстоянии, и я находил, что это вполне разумно. Поэтому мне предстояло подключить мою установку к лектору мотору, что, впрочем, было не трудно, так как шахта была буквально напечкана проводами. С крайней осторожностью мы с Питерсом спустили вниз все наши трубы и сложили их на каменистой платформе. Потом приподняли клетку нижнего лифта, чтобы освободить достаточное место для работы.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 Бывший президент зоологического института, удостоенный такого количества почётных званий и степеней, что все они не уместились бы на этом буклете, приглашает мистера Джонса без дамы прибыть в 11:30 утра во вторник, 21 июня, в Хенгис-Даун, Сассекс, чтобы стать свидетелем небывалого торжества разума над материей. Специальный поезд отправится с вокзала Виктория в 10:05. Проезд за счёт пассажиров. По завершении эксперимента состоится обед или не состоится, смотря по обстоятельствам. Станция назначения — Сторингтон. Просьба ответить на приглашение далее вновь следовала имя печатными буквами. 14 бис, Энмар Гарденс, Кенсингтон. Оказалось, что Мэлоун получил аналогичное послание, и я застал его в тот момент, когда он весело гоготал над ним. «Просто нахальство! Посылайте это нам!» — заявил он. «Мы там будем при всех условиях, как сказал палач-убийце. Ну, доложу я вам, что в Лондоне только и разговору, что об этом деле. Старик наверху блаженствует. Наконец-то к его косматой голове привлечено всеобщее внимание». И вот наступил великий день. Сам-то я отправился на место днем раньше, чтобы проверить, все ли в порядке. «Мы там будем при всех условиях, как сказал палач-убийце. Бур пребывал в заданном положении, груз был надёжно закреплён, электрическое оборудование исправно, и я был доволен. С моей стороны сделано всё, чтобы эксперимент прошёл без сучка и задоринки. Пульт управления установили примерно в 50 ярдах от устья шахты, чтобы свести до минимума опасность непредвиденных последствий. Так что, когда я в торо ковое утро прекрасного летнего дня поднялся на поверхность, душа моя была спокойна. Я вновь забрался на холм, чтобы окинуть взором площадку, которая предстояла стать главным местом действия. Казалось, весь мир устремился в Хенгист-даун. Насколько хватало глаз дороги были запружены народом. По просёлкам тряслись и подпрыгивали автомобили, иные уже высаживали своих пассажиров у наших ворот. Для большинства прибывших здесь и был конечный пункт следования.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 Один участок был отведён для перов, другой для палаты Общин, третий для руководителей научных обществ и светил науки, среди которых находились в частности Лепелье из Сорбоны и доктор Дризенгер из Берлинской академии. Немного поодаль располагалось специально оборудованное укрытие, обложенное мешками с песком и крытое рифлёным железом, для членов королевской семьи. В четверть двенадцатого вереница экипажей доставила со станции приглашённых гостей, и я спустился в лагерь, чтобы помочь в их размещении. Профессор Челленджер стоял возле особого ограждения и был неотразим в своём сюртуке, белом жилете и блестящем цилиндре. Лицо его носило приторно-сладкое выражение благодушия, смешанного с необычайным самодовольством. Тепечьная жертва мании величия, как писал о нём один из его недоброжелателей.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 Если же напротив, что-то произойдёт, они окажутся в самом выгодном положении и смогут в полной мере насладиться увиденным. А затем всё подробно описать. Конечно, если в конце концов окажутся в состоянии это сделать. Надеюсь, вы поймёте, как трудно человеку науки объяснить невежественной, прошу прощения, толпе те разнообразные причины, которые приводят его к определённым выводам или поступкам. Я слышу какие-то выкрики с места. Попросил бы джентльмена в роговых очках не размахивать зонтиком. Определение данной вами гостям в высшей степени оскорбительно. Возможно, джентльмена возмутили мои слова относительно толпы, но не будем спорить о словах. Так вот, В тот момент, когда меня перебили этой неуместной репликой, я собирался сообщить, что всё относящееся к эксперименту весьма полно и вполне доступно изложено в моём сборнике, скоро выходящем из печати, куда вошли статьи о земле, и которые я без ложной скромности определил бы как одни из книг, открывающих новую эру в истории человечества. Давайте по существу. Зачем мы здесь собрались? Это что, розыгрыш? Я как раз собирался всё объяснить, но если шум будет продолжаться, мне придётся принять меры к наведению порядка. Суть дела в том, что я пробил шахту сквозь земную кору и сейчас собираюсь сильнейшим образом воздействовать на чувствительный центр земли. Эту тонкую операцию мне помогут осуществить мои подчинённые. Мистер Перлис Джонс, так называемый специалист по артизанскому бурению, и мистер Эдуард Мейлон, в данном случае мой полномочный представитель. Обнажённая чувствительная субстанция подвергнется внешнему воздействию, а как уж она станет реагировать на это, покажет эксперимент. Будьте любезны, займите свои места, эти два джентльмена спустятся в шахту и сделают последние приготовления. Тогда я нажму кнопку на этом столе, и эксперимент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 Обнажённая поверхность походила на кипящий котёл. На ней вздыбались огромные серые пузыри, которые тут же лопались с громким треском. Наполненные воздухом воколи делились и сливались вновь с повышенной активностью. Поперечное волнообразное движение стало чётливее. В соустьях извилистых канальцев, проходящих под поверхностью, казалось, пульсирует какая-то тёмно-багровая жидкость. Во всём чувствовалось биение жизни.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 Но прежде нам с Мелуном надо выбраться наружу. Находиться на глубине 8 миль под землёй, где в любой момент может произойти небывалый катаклизм, это была жуткая перспектива. Мы бешено понеслись вверх. Забудем ли мы хоть когда-нибудь этот кошмарный подъём? Лифт мчались с визгом и скрежетом, и всё равно минуты казались часами.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 Мы поднимались всё выше и выше, и наконец в безумном ликовании выпрогнули из нашей тюрьмы в нос ощутив под ногами мягкий зелёный покров. Но нужно было бежать. Не успели мы сделать и 30 шагов, как где-то на огромной глубине мой железный дротик вонзился в нервный центр старушки земли. И великое мгновение наступило. Что именно произошло, ни я, ни Мелу не успели понять. Поскольку не бывало силы, вихрь сбил нас с ног, и мы покатились по траве словно камни для кёрлинга по ледяному полю. Тогда же до нашего слуха донёсся самый страшный вопль, какой нам когда-либо доводилось слышать. Найдётся ли среди сотен очевидцев хоть один, кто сможет описать этот вопль? Это был рёв в котором боль, гнев, угроза и оскорблённое величие природы слились в ужасающий, пронзительный звук. Он длился целую минуту и был подобен слившимся воедино голосам тысячи сирен, парализовав всех присутствующих своей неистовой мощью, он пронёсся по всему южному побережью, достиг берегов соседней Франции, перелетев через Ла-Манш и в конце концов растаял в спокойном летнем воздухе. Ни один звук за всю историю человечества не мог бы сравниться с этим криком раненой земли. Потрясённые и оглушённые всем случившимся, мы с Мелловном успели почувствовать удар и услышать звук, но обо всех остальных событиях этого удивительного дня мы узнали лишь из рассказов очевидцев.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 Однако профессор Дризенгер, которого поддерживает вся берлинская школа, полагает, что это защитная жидкость, подобная той, которую выбрасывает Сконс. И служит она для того, чтобы оберегать матушку-землю от посяганий всяких там назвейлевых челленджеров. Если это так, то главный виновник, восседавший на своём троне на холмике, остался безнаказанным, в то время как многострадальные представители прессы, оказавшиеся на самой линии огня, до нитки вымокли под струёй вонючего фонтана и потом в течение длительного времени стыдились показываться в приличном обществе. Злавонный дождь был отнесён ветром к югу и обрушился как раз на толпу горемэк, столь долго и терпеливо ожидавших грандиозных событий на вершине холма.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 Вот он поднялся со стула, глаза полузакрыты, на губах самодовольная улыбка. Левая рука уперта в бок, правая засунута за борт стюртока. Эта сцена останется в веках. Я слышал, как защёлкали фотокамеры, словно кузнечики в зелёной траве. Вот освещённый лучами июньского солнца, он сдержанно поклонился на все четыре стороны, челленджер, суперучёный. Челленджер